Орудою ножом не запачкаться очень трудно. Брат у Грумлоу это удавалось всегда. Мы разжились пленником. Это был один из всадников Маркласа, которому не удалось умереть. Плохая новость для него. Мотин заставил Барлоу и Райка доставить выжившего ко мне на лестницу дома бургомистра. Говорит, что зовётся Рентном, сэром Рентном, с вашего позволения, представил рыцаря Макин. Я внимательно осмотрел пленника. Половину лба украшал великолепный, почти чёрный кровавый ос слишком стремительное объятие с матушкой-землёй сплющило нос в большей степени, чем ему бы хотелось. Ак... Аккуратно постриженные прежде усы и борода, теперь перепачканные кровью, являли собой жалкое зрелище. Самолёлся лорд Дрентон, по любопытствул я. Ты заезжал сына графа Ренара, воспользовавшись флагом капитуляции, заявил он. Причем слова «зарезал» и «сына» из-за сломанного носа прозвучали весьма комично. «Да», — ответил ему, — «даже не представляю, под каким флагом я бы его не прирезал». Наши взгляды встретились. А вот за рентона так о согласии. Едва ли разодетый в предупрежденные одежды, он производил должное впечатление. Теперь же на ступенях дома бургомистра, весь в крови и грязи, он скорее походил на крысиное дерьмо. «На твоем месте я бы лучше подумал о себе, нежели о том, был ли Марклаз зарезан в соответствии». В детстве из принятыми традициями или нет. Конечно же, я солгал, но его месте я бы воспользовался любой возможностью углубжева все фавраган нож. Не сомневаюсь, не все разделяют мои приоритеты. Как говорил Макен, что-то во мне сломалось, но не до такой степени, чтобы забыть, что именно. Я из богатой семьи, за меня заплатят выкуп, произнёс Рентон. Он заторопился, разволновавшись, словно только теперь осознал происходящее. Я зевнул. Нет, не из богатой. Были бы богатыми, ты бы не отправился в простецкой кольчуге одним из телохранителей Марклса. Я зевнул ещё раз, распахнув рот до предела, покачились, ничто щёлкнуло. "Мейкл, принеси ста кружку пива". "Мейкл мёртв", произнёс Райк из-за спины Сэра Рентона. "Не может быть", не поверил я. "Идиот, Мейкл? Я думал, Господь наделил его удачей с обкутующими пьяницами и сумасшедшим. Ну, почти мёртв" поправился Райк. Один из парней Ренара вогнал ему в брюхо кусок ржавого железа. Теперь мы уложили его в тенёчки. «Очень трогательно», отметил я. «А теперь принесите мне пиво». Райка нечто прорычал и подтолкнул Джоба исполнять поручение. Я вновь повернулся к сэру Рентону. Само собой счастливым его не назовёшь, но и грустить он, похоже, не собирался, что было бы естественным в подобном переплёте. Его взгляд скользил по отцу Гомсту, думает небось, вот тот в чьей вере не усомнишься. Итак, сэр Рентен начал я, что привело молодого Марклоса в земли, находящиеся под защитой Анкратов. Что это граф о себе возомнил? Кое-кто из братьев собрался на ступенях в ожидании предспленения, но большинство продолжило обедать в покоенцах. День, полагаю, только великолепный и главное легко переносимое, хотя на этом братья не остановятся. Полагаю, телега с головами, кроме всего прочего, будет завалена оружием и доспехами еще до того, как придется уезжать отсюда, а также обувкой. По крайней мере, вон у тех трех трупов отличные башмаки». Рентон закашлялся и потер нос, размазав загустевшую кровь по физиономии. «Ничего я не знаю о Пластграфсе. Не вхожу в его личный тайный совет». Он вновь обратился взглядом к отцу с Гомсту. «Господь мне свидетель». Я наклонился пониже. От него несло чем-то неприятным, словно от вылежавшегося на солнце куска сыра. Господь действительно твой свидетель, Рентан. Он без сомнения собирается взглянуть, как ты сдохнешь. Я сделал паузу, пусть осознает услышанное. Улыбнулся старому гомсте. Ты можешь позаботиться о душе этого славного рыцаря-отец, хотя грехи плоти скорее по моей части. Райк подал кружку пива, я отпил небольшой глоток. Если ты, малыш Райк, устал, «Ты станешь мародёрствовать, значит, ты устанешь от жизни», – произнёс я многозначительно. Послышались смешки братьев, стоящих на ступенях. «Почему ты всё ещё здесь? Ведь мог бы расчленить парочку трупов в поисках золотой печени». «Пришёл глянуть, как станешь пытать крысиную морду», – ответил Райк. «В таком случае должен тебя разочаровать», – заметил я. «Поскольку, сэр, крысиная морда собирается выложить всё, что я пожелаю, мне даже голоса не придётся повышать» все узнаем, собираюсь передать его новому бургомистру Нордвуда. Возможно, фермеры захотят зажарить вояку живьём, и тогда он решит, что ещё легко отделался. Я нарочно затеял этот разговор. Угрозы, произносимые без лишних эмоций, быстрее доходят до сознания. В топех я напугал мертвеца всего лишь тем, что раскрыл перед ним свой внутренний мир. Интересно, а можно устрашить подобным образом живого? Однако Сэр Рентон не выглядел сильно напуганным. Сегодня ты зарезал превосходившего тебя юнец. Ещё один находится перед тобой. Ты не стоишь говна на моих подошвах. Я задел такие его гордость. Он был рыцарь, и безбородый мальчишка насмехался над ним. Лучшее, что я мог ему к нему предложить, было простое сожжение, лёгкая смерть по нынешним временам. Мне было 9, когда граф Ренар впервые попытался убить меня, произнёс я. Невозмутимость в голосе далась без усилий, да и не за чем было кипеть. Гнев не страшен, он предсказуем. Гневу сопутствует быстрая развязка, пускай даже и кровавая. Граф потерпел неудачу, но на моих глазах убили мать и младшего брата. «Все люди смертны», — заявил Рентон, сплюнув темный кровавый сгусток на ступени. «Что же делает тебя таким особенным?» «Верно подмечено. Чем моя потеря, моя боль превосходила боль других?» «Хороший вопрос», — отметил я. «Чертовски хороший вопрос». Среди пленников, двигавшихся с колонны Марклоса, Почти у каждого убили сына, отца, мать или возлюбленную. Убили за последнюю неделю. Если крестьяне его просто сожгут, это будет милосердием по сравнению с тем, что я увидел четыре года назад. Можешь считать меня избранным. У кого есть дар, тот и то ты избран. Кому-то достается дар владения луком. Кивнул в сторону Нубанса. Он может попасть в глаз быку с тысячи шагов. Он не прилагает больше усилий, чем остальные. Просто стреляет в мечи, потому что избран. Что касается меня... Я просто умею мстить лучше всех. Таков мой дар. Рентен засмеялся и снова сплюнул. Взглядки я рассмотрела осколках зуба. Думаешь, ты страшнее огня, малец? спросил он. Я видел, как сжигают людей, и не раз. Опять попал в точку. У тебя хорошие доводы, Срентен, заметил ему. Я оглянулся на руины, рухнувшие стены, почерневшие деревянные остовы, над которыми крыши в прежние времена защищали жителей от ненастья. Много сил уйдёт на то, чтобы отстроить здесь всё заново, произнёс я. Потребуется много дерева и гвоздей, глотнул пиво. Занятно. Именно гвозди скрепляют строение, но они же наилучшим образом подходят для расчленения человеческого тела на составляющие. Я пристально взглянул в крисячие глаза Сэрорентона, тёмные глаза бусинки. Пытка не доставляет мне удовольствия, Сэрорентон, хотя в ней я хорош. Конечно, не лучший в мире, но всё же Самые лучшие палачи получаются из трусов. Они знают, что такое страх и как на нём сыграть. А вот из героев выходят посредственные палачи. Они не понимают обычных смертных. У них всё перепутано в голове. Они думают только о том, как бы оскорбить твою честь. Трусу наплевать на честь. Он привяжет тебя к стулу и разведёт под ним тлеющий огонёк. Я не трус и не герой. Просто умею пытать. Но этот раз у Рентона хватило здравого смысла побледнеть. Он протянул грязную руку к отцу-гомсту. Отец, я лишь служил своему господину. Отец-гомст помолится за твою душу, заверил я. И отпустит мне грехи, когда я освобожу её от бренного тела. Маккинск скривил миссистрые губы. Принц, вы как-то рассуждали о том, что прервёте порочный круг вместе. Можете начать прямо сейчас. Отпустите Сэр Ррентона. Рек посмотрел на него как на сумасшедшего. Толстяк Барлоу осторожно хихикнул. Да, говорил Макин, произнёс я в ответ. Разорву круг. Достал мечи и положил на колени. А ты знаешь, как разорвать круг вместе? спросил я. Любовью, высказался Гомсти. Все вокруг притихли, прислушиваясь. Разорвать круг означает убить всех ублюдков, досаждавших тебе, пояснил я. Всех до единого. Убить их, убить их матерей, братьев, детей и даже собак. Провёл пальцем по лезвию меча и подождал, пока из пореза не вытечет тёмно-красная капля крови. Люди думают, что я ненавижу графа. На самом деле, я большой поклонник его методов. У него лишь два недостатка. Во-первых, он заходит недостаточно далеко. Во-вторых, он не я. Однако граф всё же преподал мне несколько бесценных уроков, поэтому, когда мы встретимся, обязательно поблагодарю его, предав быстрой смертью. Тут отец гомсти затянул Граф Ренар плохо поступил с вами, принц Йорк. Простите его, но не благодарите. Он будет гореть в аду за свои злодеяния. Его бессмертной душе предстоит вечно корчиться в муках. Пришлось громко рассмеяться. Вот уж эти священники, не правда ли? Начинают с любви, затем вещают о прощении, а заканчивают вечностью в огне. С огнём у нас полный порядок, с Рентон. А про вашу бессмертную душу я ещё не решил. Даю на размышление день. Может, 2. Самое большее 3. Я не самый терпеливый человек на земле, поэтому закончим, как только вы мне расскажете то, что я желаю узнать. Я поднялся со ступеней, подошёл и, наклонившись, погладил Сэр Ррентана по голове. У него были связанные руки, а кусаться бесполезно, ведь на моих руках латные рукавицы. Я поклялся графу Рренару. Упрямо произнёс он, пытаясь отклониться и поверчивая голову так, чтобы видеть старого гомста. Скажите ему, отец, я поклялся перед Богом, Если нарушу клятву, буду гореть в аду. Гомст подошёл и положил руку ему на плечо. Принц Йорк, этот рыцарь принёс священную клятву. Существует всего несколько священных обетов выше того, который приносит рыцарь своему сюзерену. Вам не следует настаивать на нарушении данного обета. Также никто не должен угрожать расправой над плотью, подталкивая к предательству и тем самым отправляя душу в адский огонь. В таком случае, сэр Рентон, вам предстоит подвергнуть испытанию свою преданность, заметил я. Расскажу свою историю. Когда закончу, посмотрим, захотите ли вы раскрыть планы графа. Я устроился на ступеньке рядом и глотнул пиво. Когда я однажды выбрал этот путь, мне было, ох, всего-то 10. Увидел, как люди графа убили моего брата Уильяма и выпотрошили мать. Тогда понял, что всё, чему меня учили, было неправильным. Как результат, связался с дурной компанией. Верно Рейки. Рейки издал свой коронный смешок. <смех> По его разумению, это заменило хохот, хотя веселием в нём и не пахло. Тогда же пристрастился к пыткам, вопрошая себя, должен ли я стать воплощением зла. Подумал, может, Господь возложил на меня работу дьявола? Я расслышал, как Гомзд забормотал молитву, а может и проклятие. Это была правда. Долго я искал во всём происходящем послание, пытаясь понять своё предназначение. Я опустил руку на плечо Рентана. Он так и сидел, моя рука на левом плече и рука Гомста на правом, словно между дьяволом и ангелом из старинных свитков, на шёпотующие мне в уши. Мы захватили епископа Мурилия у Джедмайрхил, продолжал я. Уверен ты слышал о провале его миссии. Так вот, братья позволили мне забрать епископа себе. В то время я был у них чем-то вроде талисмана. Нубонет поднялся и начал спускаться с холма. Я позволил ему уйти. Он не любитель подобных откровений. Ему казалось, они его оскверняют. Мне нравился нубалец, хотя я и не подавал вида. Итак, епископ Мурилио был полон резких слов и суждений. Многочего наговорил об адском огне и о суждении на вечные муки. Мы даже некоторое время обсуждали предназначение души. Потом я вогнал ему в черепушку гвоздь, прямо сюда. Я вытянул руку и дотронулся до места на грязной голове Рентона. Тот отдёрнулся назад как ужаленный. Тогда епископ слегка сменил тон общения. Продолжил я свой рассказ. Он менял его всякий раз, когда в его башке оказывался новый гвоздь. Спустя какое-то время он стал совершенно другим. Мог ли ты предположить, что человека можно изменять таким образом? Первый гвоздь навевает детские воспоминания, следующий вызывает гнев или плач, а может быть, смех. В конце осознаёшь, что мы всего лишь игрушки, нас легко сломать, но трудно починить. Слышал манахини в Санта-Алстис до сих пор заботятся о епископе Мурилио. Сейчас он опять изменился. Говорят, он перенял тамошние привычки и чешет всякие непристойности. А где же душа того гордого и праведного человека, которого умукнули из папского каравана, право не могу ответить. Затем в моей руке волшебным образом появился гвоздь, покрытый ржавчиной, 3-дюймовый гвоздь. Пленник обмочился, прямо там на ступенях. Барло выругался и врезал ему посильнее. Когда Рентон отчухался, сразу рассказал всё, что знал. Это заняло около часа. Затем мы выдали его местным для сожжения. Было забавно наблюдать, как добропорядочные жители Норвуда пляшут вокруг жертвенного костра. Я долго смотрел на языки пламени, взмывающие над головами. В огне есть какое-то откровение, словно нечто начертанное изнутри. Кое-кто утверждает, что понимает его, только не я. Хотя было бы замечательно найти ответы на некоторые вопросы в извивающихся языках пламени. У меня были вопросы. Например, зачем жажда городской крови вывела меня на этот путь? Правда, каким-то образом мне удалось её приглушить, как-то смог отрешиться и внушил себе, это всего лишь ещё одна жертва во имя будущего могущества. Я потягивал пивко, 4 года в пути. Вечно куда-то направляешься, вечно что-то предпринимаешь. Но теперь, когда носки башмаков смотрели в сторону дома, создалось впечатление, всё это время я был сам не свой, как потерянный а может, ведомый. Попытался вспомнить, когда именно отказался от мести графу и почему. Ответа я так и не нашел. Какое-то мимолетное ведение руки на дверной ручке и чувство падения куда-то в бесконечность. «Собираюсь вернуться домой», – произнес я. Тупая боль за глазами, словно поржавевший гвоздь глубоко вогнанный в плоть. Допил пиво, не чувствуя вкуса. Во мне проснулась лишь изначальная жажда.